Кровь стынет в жилах, когда читаешь описание условий, в которых находились узники монастырских тюрем, составленные прогавиным и звучащие как обвинение православию и самодержавию. Измученные разнообразными пытками, дыбами, избитые нещадно кнутами и батагами, с вырванными ноздрями, с отрезанными языками, они отвозились в соловки и вверх. И уже в другие дальние монастыри и запирались там в сырые, тёмные, холодные погреба, называемые тюремными кельями. Здесь они обрекались на вечное одиночество, на вечное молчание, нужду и горе. Казалось, что после ссылки о них совершенно забывали, их вычёркивали из списка живых людей. И действительно чаще всего только смерть избавляла несчастных узников от дальнейших страданий, только могила успокаивала их измученные тела. Число жертв, брошенных за стенки монастырских тюрем, установить невозможно, так как сведения об узниках держались в строжайшей тайне, да и дела, заведенные на многих из них, были впоследствии уничтожены администрацией монастырей и вовремя которая стремилась таким образом заместить следы преступлений церковных и светских властей до революционной России. В ряде случаев даже тюремное начальство не знало, кого и за какие провинности оно охраняло в казематах, так как никаких данных о некоторых заключённых в монастырь вообще не поступало. Люди страдали и гибли безымянными. Но даже из тех отрывочных, далеко не полных сведений которые с большим трудом получены дореволюционными исследователями, видно, что за время существования монастырских тюрем в них нашла себе могилу не одна тысяча человек. Среди этих людей были противники русской православной церкви, например, активные деятели старообрядческого раскола, упорствовавшие сектанты и прочие враги веры православной, борцы против российского самодержавия в частности, организаторы и участники крестьянских антифеодальных восстаний, декабристы и другие революционеры, боровшиеся за счастье народное. Такова была реальная деятельность русских православных монастырей, начиная с первых веков христианизации Древней Руси и кончая временами падения Российского самодержавия, для которого они являлись идеологической и политической опорой. Эта деятельность способствовала развитию феодализма на Руси со всеми его противоречиями, классовой ограниченностью и исторически приходящим значением. Имелись в этой деятельности, как и во всём феодальном строе, и утверждаемым, и укрепляемым прогрессивные для своего времени аспекты, выразившиеся в частности в непреднамеренном и тем не менее достаточно значительном содействии монастырей созданию и сохранению прошлого культурного наследия. Однако преобладающими были в ней, особенно в последние века, аспекты реакционные, явно антинародные по своей социальной сущности. Они-то давным-давно перекрыли и притом многократно всё то позитивное, что ставится в заслугу древнерусским монастырям. Именно поэтому русская православная церковь союзе с российским самодержавием сделала монастыри оплотом царизма, в его борьбе с противниками самодержавно-крепостнического буржуазно-помещичьего строя, в том числе и с революционным пролетариатом. Из монастырей раздавались самые громкие и настойчивые призывы к царю о необходимости подавлять рабочее движение силой оружия. Оттуда исходила инициатива создания черносотнинных монархических организаций Союза русского народа и Союза Михаила Архангела, во главе которых стояли монахи-архиереи, миллионными тиражами издавались в монастырях русской православной церкви брошюры, листовки, прокламации, в которых пропагандировалась идея монархизма, защищался эксплуататорский строй. Дискредитировалась революция и всячески искажали социалистически-общественные идеалы. Типичным образцом такой погромной литературы были «Троицкие листки», выпуском которых «Троица Сергия и Валавра»